Глава седьмая. Император в нашем доме. Ключ к счастью состоит в том, чтобы мечтать. Ключ к успеху в том, чтобы превращать мечты в реальность. Джеймс Аллин. В главе 6 мы вскользь упомянули о том, что дети берут в качестве примера то, что видят вокруг, и эти примеры формируют их мировоззрение. Все родители хотят, чтобы дети стали уверенными и состоявшимися людьми. Что-то полезное для воспитания подрастающего поколения можно почерпнуть из древних восточных традиций. В частности, для развития в ребёнке уверенности в себе мы можем начать относиться к нему как к маленькому императору, но только в тот период, когда ему от года до 7 лет. Что значит относиться как к императору? Это значит, что мы должны давать ему право выбора. Если мы идём в магазин, то ребёнку надо позволить выбрать то, что ему нравится, а дома он должен иметь возможность высказывать своё мнение. Относиться к ребёнку как к императору не значит, что мы должны его баловать и потакать всем капризам. Мы должны оберегать его от дурного влияния, от опасных предметов и действий, например, от горячего чайника и электроприборов. Игры со спичками. Если он научился на улице ненормативной лексике, объясните ему, что использовать эти слова нельзя, но при этом одновременно надо развивать у ребёнка хорошие черты характера, поддерживать положительные стремления, отвечать на все интересующие его вопросы, тем самым стимулируя его любознательность, детское любопытство. Оберегайте детей от всего негативного и опасного. но при этом поддерживайте личностный рост, уверенность в себе, нравственность и человечность. Благодаря такому отношению в подсознании ребёнка сложится ощущение, что он получает от жизни всё, что он хочет. У него появится вера в себя. Детям до 7 лет нужно демонстрировать любовь любыми способами, потому что в противном случае они будут думать, что безразличны вам. Если же мы окружаем детей любовью, они начинают верить в счастье. Какие факторы формируют личность ребёнка? Это я. У детей в определённом возрасте чрезвычайно развито эго, поэтому они очень ревностно относятся к своим вещам и родным людям. Они говорят: "Это моя игрушка, это моя одежда, это моя мама". Поэтому мы, родители, должны позволить детям до 7 лет считать нас своей собственностью, оказывая им максимум внимания. Дети на всю жизнь запоминают время, которое они провели вместе с родителями. Наше внимание помогает им чувствовать себя любимыми, формирует в них уверенность в себе. Если же детям не хватает проявления любви и заботы, они становятся неуверенными, мнительными и скованными. У каждого человека есть эго, и маленькому человеку оно может сослужить как хорошую, так и плохую службу. Если демонстрировать ребёнку побольше любви и заботы, его личность будет развиваться гармонично, без агрессии и деструктивных поступков. Такие качества, как внимательность, доброта, благоприятное отношение к окружающему миру, побеждают чрезмерное эго, вытесняют эгоизм. Если мы с вами вовремя накормим детское эго, ребёнок, когда вырастет, будет отдавать любовь другим, не концентрируясь чрезмерно на собственной личности. Старайтесь ничего не запрещать ребёнку. Помните при этом, что вы несёте ответственность за его поступки. Если он подошёл к горячей плите или утюгу, нужно его останавливать. Надо объяснить, что это опасно, но не кричать и не ругаться. Самое главное обеспечьте его вниманием, чтобы он пресытился той родительской любовью, которая нужна ему. Почти все великие люди, успешные бизнесмены, лидеры, а также известные художники, певцы, музыканты были любимчиками своих родителей, потому что любовь, полученная в детстве, очень хорошо помогает в формировании сильной личности. Способности, заложенные в детях с самого детства, К сожалению, мы портим сами. Но если к ребёнку в его раннем возрасте относятся как к центру мироздания, как к императору, то он растёт с ощущением, что может достичь всего, чего захочет, и окружающие его поддерживают и помогают. Он привыкает к тому, что его понимают и любят. С возрастом у него укрепится вера в себя, в то, что всё, к чему он стремится, достижимо. Нам часто во взрослой жизни не хватает умения верить в лучшее. Мы мечтаем, но не верим в то, что мечта осуществима. Дети верят в то, что их мечты когда-нибудь обязательно сбудутся, а взрослые не верят, потому что однажды столкнулись с неудачами и имеют негативный жизненный опыт. Взрослые не понимают, что временные неудачи это ещё не конечный результат. Большинство свыкается с мыслью, что ничего не получится, мечта так и останется мечтой. Поэтому, если относиться к ребёнку как к императору, у него появится духовный фундамент. Он будет планировать действия, которые приблизят его мечту к воплощению, уверенный, что у него всё получится. Это моё. Как ему уже сказали у маленьких детей сильно развито чувство собственности. Они оберегают от посягательств свои игрушки, одежду, предпочитают собственную посуду и к родителям относятся так же. Это чувство помогает им в жизни сохранять свое, не отдавать другим. Мы же хотим, чтобы наши дети были самостоятельными, могли за себя постоять, дать отпор. Значит, наша задача — сохранить это данное природы и чувства и развить его в позитивном ключе. Вы, наверное, сталкивались с ситуацией, когда ваш старший ребёнок берёт, например, кружку, а младший тоже хочет её, и у них начинается борьба за обладание. Даже если вы говорите старшему: "Отдай братишке, пожалуйста", он всё равно через 5 минут забудет и оставит её, и ты снова возьмёшь. Ребёнок этого не понимает, потому что дети живут настоящим. Старшему кажется, что кружку забирают навсегда. Дети думают, что всё, до чего они дотрагиваются, их собственность. Если ребёнок возьмёт игрушку, он постарается никому её не отдать. Такое часто происходит в магазинах. Ребёнок не понимает, что игрушка не принадлежит ему, просит, плачет, устраивает истерику, и тогда родителям приходится её купить. Однажды к нам пришли соседские дети. Сначала они дружно играли, но потом у них возник конфликт. Увидев плачущую дочку, я поинтересовался, что произошло. Оказалось, что соседский мальчик забрал её игрушку и не отдаёт. Я спросил у мальчика, почему он так поступил, и он ответил: "Это моя игрушка". При этом я точно знал, что это не так, поскольку сам покупал её. Я сказал ребёнку: "Но ведь ты пришёл к нам без игрушки, все же видели". Мальчик быстро нашёл объяснение. И ответил, что сюда приходил его друг, который и принёс её. Но к нам никто не приходил. Мы живём на четвёртом этаже, дверь мы не открывали. Как же он мог прийти? спросил я, пытаясь разубедить его. Но мальчик продолжал держать игрушку и твердил: "Это моя. Видите, чувство собственности у детей очень развито. Всё, до чего они дотрагиваются, они считают своим". Благодаря этому чувству они учатся стоять за себя, поэтому не надо с ним бороться, такое чувство пригодится в жизни. Что нам нужно делать, чтобы у детей чувство собственности развивалось в правильном направлении? У многих есть детский кошелёк. Они отдают его маме и говорят: "Это мои деньги. Сохрани их". А когда выходят на улицу, просят: "Мама, купи мне мороженое. У тебя же есть мои деньги". Мама покупает мороженое, но когда они вместе возвращаются домой, ребёнок снова спрашивает: "Где мои деньги?" И мама отвечает: "Я же купила тебе мороженое?" Ребёнок не воспринимает тот факт, что деньги уже потрачены. Это чувство помогает сохранить то, что принадлежит ему по праву, а это важно. Нужно это чувство развивать и поддерживать. Я познаю мир В возрасте от года до 7 лет проявляется тяга к познанию окружающего мира. Дети ломают игрушки, чтобы посмотреть, как они устроены, и пытаются выяснить причины разных явлений. Они постоянно задают вопросы. Получая ответы на них, дети обретают самые полезные знания в жизни. Часто родители этого не понимают и делают всё неправильно. Когда малыши только начинают говорить, мы стараемся научить их правильно произносить звуки, слова, всё время повторяя их. Но когда они вырастают и начинают говорить сами, мы делаем им замечания. Ты много говоришь. Можешь помолчать? И дети удивляются. Сначала меня заставляли говорить, а теперь, когда я сам хочу этого, запрещают. Когда ребёнок только начинает ходить, мы водим его за ручку. Учим держать равновесие, хвалим за удачные попытки, покупаем ходунки. А когда он подрастает и уже не только ходит, но и бегает от избытка энергии, мы возмущаемся. Ты что носишься? Посиди немного спокойно. И снова дети удивляются. Сначала меня учили ходить, даже заставляли, когда я боялся упасть, а теперь, когда я научился, опять запрещают. Поэтому с детьми до 7 лет надо быть очень терпеливыми, всё разрешать, всё поощрять, то есть относиться к ребёнку как к императору. Бывает, что ребёнок играет на улице с друзьями, а его загоняют домой и заставляют заниматься, отрывая от бесконечного интересного мира, и он начинает воспринимать любое обучение как муку. Отсюда вырастает не любовь к процессу обучения. Это не означает, что мы не должны заставлять детей учиться, что не должны контролировать их. Просто надо поддерживать интерес к знаниям, вдохновлять, учить правильно распределять время. Объясните ребёнку, что если он сделает что-то полезное, то сможет гулять сколько хочет. Не ругайте детей за вопросы, не подавляйте их тягок к познанию. Наберитесь терпения и отвечайте. От этого будет зависеть их отношение к учёбе в будущем. С возрастом вопросов будет всё меньше и меньше, и когда-нибудь вы с удивлением обнаружите, что дети вас ни о чём не спрашивают. Наступит время, когда вы захотите им что-то объяснить, но вас уже никто не будет слушать. Тогда вы с тоской будете вспоминать те дни, когда они задавали слишком много вопросов. Поэтому объясняйте, пока они спрашивают. Цените эту возможность. Мы часто ругаем детей, особенно подростков, за то, что они перестали учиться. Мы требуем: "Садись, учи уроки", но они не слышат нас. Это происходит потому, что в детстве, когда у них проявлялось сильное стремление к познанию, мы не поддерживали его. Малыши постоянно что-то спрашивали, но у нас не было времени отвечать. Они что-то рисовали, а мы не хотели смотреть на их рисунки. И они поняли, что никому не нужно их любопытство, что своими вопросами они только отрывают взрослых от важных дел, что взрослые постоянно ругают их за это. Или другой пример. Ребенок играет на улице с друзьями, а мама выглядывает в окно и говорит «А ну-ка, иди домой». Ему весело, а мы его отрываем от занятия, которое ему нравится. После этого он заходит в свою комнату, садится за учебники и незаметно засыпает. В этот момент мы неосознанно формируем у него в голове негативное отношение к учёбе, а потом возмущаемся: "Почему ты не учишься?" Но у ребёнка уже образовалась антипатия к учёбе. Ему кажется, что учиться это мучение. Работая с детьми, я часто спрашивал: "Ты любишь учиться?" и слышал в ответ: Нет, не люблю. А почему? Не знаю. Дома постоянно заставляют учить уроки, даже играть не дают. Обучение для ребёнка должно быть приятным занятием, а получается наоборот, потому что мы заставляем его делать то, что ему не по душе. Как преподнесёшь сам процесс обучения, так он и будет восприниматься. Изначально дети ориентированы на правильное, позитивное поведение. Но мы меняем его сами. Родители не хотят хороших детей. Они хотят удобных детей, чтобы дети были послушными, не создавали проблем и услышав приказ садись учи уроки, послушно садились и учили, будто ребёнок это стул. Поставили его, он и стоит. А таких детей не бывает. Если ребёнок подвижный, то это проблема для взрослых. А надо просто правильно его активность использовать. Представьте, что у аппарата высокая мощность. Это не значит, что это плохой аппарат. Вы же не переделываете его, чтобы он стал слабее. Просто для него надо найти такую нагрузку, чтобы он давал высокий результат. Почему дети не хотят учиться? Потому что в детстве мы губим в них это желание. А когда они становятся подростками, наши требования окончательно отбивают у них остаточную тягу к знаниям. Я труженик. Мы хотим, чтобы наши дети были трудолюбивыми. Скажите ребёнку: "Принеси мне ложку". И он побежит на кухню, потому что в этом возрасте дети не ходят, а бегают. Он принесёт ложку и будет ждать следующей просьбы, потому что ему нравится помогать. Но взрослые часто не понимают этого стремления. Они ругают детей, потому что за ними приходится всё переделывать, и постепенно у детей желание трудиться пропадает. Особенно заметно это становится в подростковом возрасте. Детям обычно свойственно желание помогать родителям, и они часто говорят: «Вот я вырасту и сделаю для вас все. Я покажу вам весь мир». У некоторых желание трудиться проявляется очень рано. Однажды, когда я ездил в паломничество в Казахстан, в местность Унгуртас, которая находится недалеко от города Алма-Аты, в горах, я увидел, как маленькая четырехлетняя девочка стирала свое платье, которое, видимо, испачкало, когда играла. Сначала она поливала его из чайника, а потом, когда вода закончилась, продолжила стирать при помощи своей слюны. Она старательно плевала на платье и делала вид, что стирает. Закончив стирку и повесив платье сушиться на забор, она была по-настоящему уверена в том, что её работа это настоящий труд, достойный похвалы. Я тогда подумал: А ведь Анна на самом деле воображает, что хорошо постирала своё платье. Желание трудиться пропадает не только из-за неодобрения родителями результатов этого труда. Дети видят, какими измученными мы порой приходим домой. Дети весь день ждут встречи, но когда они видят родителей уставшими, у них в голове складывается впечатление, что труд это что-то тяжёлое, мучительное. Мы говорим: "Доченька, Выключи телевизор или сделай потише, пожалуйста. А порой отстань от меня, дай отдохнуть. А она целый день ждала. Иногда я прихожу в детский сад, а дочка, увидев меня, начинает плакать, целовать. Ей кажется, что утром её оставили одну на целую вечность, что родители её бросили. Важно, чтобы наши дети не видели нас усталыми после работы. Из-за этого они начинают думать, что труд это что-то неприятное. Я спрашиваю у детей: "Кто любит трудиться?" Никто руку не поднимает. Я снова говорю: "Кто любит трудиться?" Подростки в возрасте от 11 до 16 лет смотрят друг на друга, потому что помнят, как их родители просили вынести мусор, сходить за хлебом или прибраться, и слышали в ответ вечное "Сейчас". Я удивляюсь. «Вы что, не любите трудиться?» Они говорят «нет». Потом я спрашиваю каждого. «Скажи, почему ты не любишь трудиться?» Причин много. «Потому что, — говорят они, — это тяжело, от этого устаешь, все болит». Я интересуюсь, а откуда вы знаете, что все болит, если вы никогда не работали? Они отвечают «нет». Родители жалуются, когда приходят с работы, просят не шуметь, не бегать по комнате, потому что голова болит. Так дети делают вывод, что труд делает человека усталым, раздражительным, от него болит голова. У них складывается впечатление, что работа не приносит радости, делает человека больным. А когда я спрашиваю, а кто любит играть, то вижу лишь рук. Очень важно сделать так, чтобы детям было интересно трудиться, чтобы они полюбили труд. Однажды я спросил девочку 12-13 лет, что она любит. Она ответила, что любит музыку. Я сказал ей: "Включи музыку, когда будешь убирать в квартире и делай это с радостью". Она ответила, что хотела бы иметь для этой цели плеер. Я поговорил с родителями, они купили ей плеер, и теперь девочка каждый день с удовольствием делает уборку. Надо связывать труд с тем, что дети любят с игрой. Главное заинтересовать. Если ребёнок не любит читать книги, вы можете рассказать ему о героях, которые ему нравятся, и дать книжку об этих героях. Он с удовольствием её прочитает. Учёбу связывайте с мечтой. Покажите красивый дом, шикарную машину. Спросите, хочет ли он всё это иметь. Покажите фильмы о красивых странах и спросите, хочет ли он там побывать. Потом скажите, что для этого надо хорошо учиться и потом хорошо работать. Объясните ему: если работа будет тебе нравиться, если ты будешь делать её с удовольствием, у тебя будет всё, о чём ты мечтаешь. Но если ты будешь вынужден заниматься нелюбимым делом, работа превратится в мучение и может привести к болезням. Постарайся найти занятие, которое будет тебе по душе. Когда мы правильно объясняем, что такое труд, у детей меняется к нему отношение. После наших курсов у детей просыпается совершенно другое восприятие действительности и повседневных дел. Они кричат: "Можно я это сделаю?" а потом мы поручаем им выполнить домашнее задание, чтобы посмотреть, кто изменил своё отношение к труду. И они прямо дерутся за это право с криками: "Можно мне? Я хочу!" И становится видно, что они начали правильно воспринимать труд. Поэтому никогда не приходите домой с плохим, подавленным настроением. Не показывайте усталость, не проявляйте недовольство. Наоборот, говорите: "Доченька, Сегодня у меня хороший день. Я хорошо поработал. Садись рядышком. Дай, я тебя обниму. Если вы приходите с работы уставшим, раздражённым, и вам не нравится, когда рядом дети кричат, бегают и просят: "Подними меня, держи меня, садись со мной", наберитесь терпения, чтобы они успокоились. Детям так не хватает внимания. За целый день они соскучились. Если вы не сделаете этого, они будут мучить вас, приставать, расспрашивать. Но на самом деле они говорят таким поведением: "Обрати на меня внимание, пожалуйста. Полюби меня". Они капризничают, начинают плакать, и наши слова: "Посиди немного, успокойся, хватит бегать" бессмысленны. И ещё помните, дети не понимают словесных объяснений. Но очень хорошо чувствуют наши отношения. Просто обнимите ребёнка. Не спешите. Вы должны в этот момент вспомнить своё детство и ещё крепче обнять его. Он будет обнимать вас точно так же, как и вы. Целовать вас, и вы целуете, не отпускаете, держите. Через несколько секунд он начнёт слегка вырываться, потом ещё больше, а вы не отпускаете. Держите. Вам нужно, чтобы он зарядился вашей любовью, успокоился. Потом он начнёт просить отпустить, и если вы отпустите, он будет бегать сам по себе и больше не будет мешать вам. К сожалению, многие из нас, как только приходят домой, говорят детям: "Значит так. Садись вон там, не двигайся, не бегай". И у детей постепенно исчезают искренние чувства. Пожалуйста, следите за такими моментами, они очень важны. Когда до 7 лет мы относимся к ребёнку как к императору, мы сохраняем тот природный дар. После 7 лет эго человека уменьшается, а разум развивается. На этих принципах мы строим наше обучение. Это основной принцип общения с детьми для родителей. Самое важное сформировать у ребёнка два умения: Во-первых, умение самостоятельно думать, чтобы ориентироваться в любой ситуации и быстро принимать решения, а во-вторых, желание трудиться, любовь к труду. Это главное наследие достойных родителей, которое поможет детям проявить себя и добиться успеха. Пусть ваш ребёнок работает в любом месте, лишь бы эта деятельность не была противозаконной и не наносила вреда здоровью. Всё остальное пойдёт на пользу и поможет сделать его сильным человеком. Пусть он выберет достойный путь, который ему по душе. Что дальше? Если вашему ребёнку больше 7 лет, вы должны по-другому обучать его. После 7 лет детей нужно знакомить с идеей служения, аккуратно, но настойчиво внушать им, что в жизни, помимо желаний, существует долг. обязательства и, что совершенно естественно, им придётся обуздать свои сиюминутные порывы и старательно выполнять просьбы и требования родителей. Современные дети слишком часто в ответ на наши просьбы говорят: "Не хочу". Причём речь может идти как о невинной просьбе сделать что-то по дому, так и о серьёзных вещах, связанных с учёбой и будущим. "Не хочу" и всё тут. Если мы будем потакать им, делать так, как они пожелают, то во взрослом состоянии жизнь их жестоко накажет. Идея служения, долга, обязательств, привитая ребёнку с детства, не новый подход в воспитании. Он известен издревле. Именно так воспитывают подрастающее поколение японцы, китайцы и корейцы. Многие мудрецы так воспитывали учеников, а в древней школе так обучали наставников. Даже принцесс и принцев воспитывали таким образом. Но еще раз повторю. До семи лет воспитывайте своего ребенка как императора. Дайте ему свободу. Пусть делает все, что захочет, потому что у человека всегда не хватает уверенности в себе. И это самая большая проблема. Это отражается на достижении целей на всей его жизни. Если в детстве мы не дадим маленькому человеку власти над своей жизнью, позже возникнут проблемы с уверенностью. До 7 лет он эгоист, и его эго надо кормить, и только позже он начинает осознавать, что кроме него в мире существуют ещё и другие люди. Притча. Истинная ценность. Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы. как всегда усталый и задёрганный. И увидел, что в дверях его ждёт пятилетний сын. Папа, можно у тебя кое-что спросить? Конечно. Что случилось? Папа, сколько ты получаешь? Это не твоё дело, возмутился отец, и потом. Зачем это тебе? Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час? Ну, вообще-то 500. А что? Пап. Сын посмотрел на него снизу вверх очень серьёзными глазами. Пап, ты можешь одолжить мне 300? Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую игрушку, закричал отец. Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать. Нельзя же быть таким эгоистом. Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо ведёшь. Малыш Тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал злиться на сына. Да как он смеет спрашивать меня о зарплате, чтобы потом просить денег? Спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво. Может быть, ему действительно что-то очень важное нужно купить. Да чёрт с ними с тремя сотнями. Он ведь ещё совсем маленький и ни разу не просил у меня денег. Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели. «Ты не спишь, сынок?» — спросил отец. «Нет, папа, просто лежу», — ответил мальчик. «Я, кажется, слишком грубо тебе ответил», — сказал отец. «У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги». Мальчик сел в кровати и улыбнулся. «Ой, папка, спасибо!» — радостно воскликнул он. Затем он залез под подушку и достал ещё несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребёнка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, тщательно пересчитал купюры и снова посмотрел на отца. "Зачем ты просил деньги, если они у тебя уже есть?" проворчал тот. "Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит." Ответил ребёнок: "Папа, здесь ровно 500. Можно я куплю один час твоего времени? Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами".